Утром первым делом Костик с Ромулом вытащили из дома тела, которые уже начали коченеть. Пётр Валерьевич приказал их сложить за забором, возле проезжей части. Позже закопаем, сказал он. Костик с Тамарой внимательно осмотрели не маленькую территорию дачи. Как раз за домиком садовника обнаружилась старая деревянная лестница, спрятавшаяся в плюще. А она была прислонена к забору. И судя по виду, о её существовании забыли ещё во времена Ельцина. Костик забрался по её трухлявым ступеням и заглянул на соседский участок. Почти всю территорию занимал теннисный корт. За ним расположился внушительных размеров бассейн, а чуть дальше стоял скромный четырёхэтажный дом, отделанный натуральным камнем. На большом крыльце лежало тело. Непонятно, труп или живой человек. Но лжайки вылизывал лапу полосатый кот. Гостьи поднялся ещё на несколько ступеней и увидел, что с противоположной стороны забора располагался детский городок с песочницей, двумя красно-жёлтыми машинками и различными качелями. А прямо под забором нашёлся домик, на крыше которого остались грязные следы. В окне дома меркнула тень. Гостик всмотрелся, колыхалась занавеска, да только рама закрыта, и ветер этого сделать не мог. Он опустился по лестнице и положил её на землю. В общем, посмотрел на Тамару, терпеливо ожидавшую результаты разведки. Гости у нас ещё точно будут. А может, здесь гвоздей насыпать или стекла? предложила она. От объёма ходу. Это не выход. Поджёлкустил нижнюю губу. Отсюда надо выезжать. Я не уверен, что это единственное место, через которое к нам пробирались. Завтракали в тишине, после новостей, поведанных молодыми людьми. Прелесть сада показалась не настоящей, напускной. Теперь и мы заразимся. Фёдорович дожрал последний кусочек и вытер рот краем скатерти. Не понял? посмотрел на него Пётр Валерьевич. Но они же с нами, кивнул на Кости Костомой. У раздушно капельно и там, и прочие дела. Ануш звонко положила вилку на тарелку и приложила ладони к вискам. Её губы мелко-мелко задрожали. Лицо резко побелело, все непроизвольно скрестили взгляды на ней. «Сейчас пройдет», – прошептала она. Действительно, вскоре к ее щекам начала приливать кровь. Она помассировала височные кости по часовой стрелке. «Думаю, после ночного нападения уже не важно, сидят они за столом или в домике садовника». Петр Валерьевич перевел взгляд на старика. «Если это заразно, то мы заразились». Федорович не ответил. С кряхтением поднялся из-за стола, взял тарелку и отправился ее мыть. «Теперь у каждого должен быть нож», — сказал бывший депутат. «У каждого», — повторил с такой интонацией, словно кто-то возражал. «В гостиной надо оборудовать пост и дежурство, чтобы...» «Тут в каждое из окон пролезет Годзилла», — хмыкнула Тамара. «Смысл от этого поста». Окно ты с Фёдоровичем заколотишь. Пётр Валерьевич посмотрел на Костика. Прямо сейчас этим и займётесь. В гостиной будем дежурить по очереди. По 3 часа, например. Последовательность будет такая: сейчас заступает Ануш, затем Костя, после Тома. Ночная смена Ромола почти вся, а рано утром его сменит Фёдорович. Фельшер хотела что-то сказать, да поперхнулась. Сильно закашлялась. Костя постучал ей по спине. «А где мы доски-то здесь найдем?» Старик от удивления выпустил тарелку, и та звонко шмякнулась в мойку. Тонкая струйка воды попала на ободок и начала разбрызгиваться по округе. «Сейчас пройдетесь по окрестным хозяйствам», — сказал бывший депутат. «Где-нибудь обязательно найдутся. Это же, в конце концов, дома, а не квартиры» кто-нибудь что-нибудь строил баню там или скамейку кстати резко поднял вверх палец отчего кожа на его шее неприятно содрогнулась если не найдёте досок то можно будет разобрать скамейки как в нашем парке думаю их здесь будет достаточно понятно привычно буркнул фёдорович здесь на углу стоит грузовик в столб врезавшийся у него в кузове есть доски сказал костя Только я не понимаю, зачем всё это, если завтра мы отсюда уедем. Бывший депутат посмотрел на него таким выразительным взглядом, словно Костик серьёзно спросил, для чего нужен писюн. Мы проведём голосование, на котором решим, надо ли нам отсюда уезжать или лучше укрепиться здесь, сказал Пётр Валерьевич. Разницу вообще понимаешь? Предложенные тобой места не подходят по многим неочевидным для тебя причинам. «Поэтому пока мы будем придерживаться первоначального плана и занимать оборонительную позицию здесь». Костик выслушал этот небольшой монолог и понял лишь то, что неважно, что именно он предложит. Бывшему чиновнику неприятен сам факт того, что кто-то ниже стоящий смеет оспаривать его решение. Редактор нахмурился. Сложившаяся ситуация нравилась ему все меньше и меньше. «Хорошо», — сказал он. «Может быть, я чего-то и не понимаю». «Может быть, здесь безопаснее, чем за высокими стенами монастыря или в Кремле, но ответь мне, пожалуйста. А чем ты будешь заниматься сейчас, пока остальные будут работать?» Посмотрел в глаза бывшего депутата. Петр Валерьевич, как и любой чиновник, сделал вид, что не заметил неприятного вопроса. «Давайте все за дело!» Выбрался он из-за стола. «Нам нельзя допустить, чтобы ЧП, произошедшее этой ночью, повторилось». Я задал вопрос, повысил голос Кости. Чем будешь заниматься ты, пока остальные будут работать? В столовой повисла гнетущая тишина, стало слышно, как в кухне под потолком жужжит муха. Пётр Валерьевич долго не отвечал, буравил взглядом бывшего редактора. Наконец сквозь зубы процедил: "Трупы закопаю".